«Вас... там?» а откуда вы, Александр Филиппович?» «Да... это у нас... дома». Он вздохнул и помолчал. «Ну хорошо...» — Шустеров взволнованно дышал.